Глава 9. Поздно сожалеть. Прибыв домой, Флёр, как не была она поглощена своими переживаниями, не могла не почувствовать странность царившей вокруг атмосферы. Мать была мрачна и неприступна, отец удалился в теплицу размышлять о жизни. Оба точно воды в рот набрали. Это из-за меня, думала Флёр. Или из-за Профона? "Матери она сказала", Что случилось с папой? Мать в ответ пожала плечами. У отца спросила. Что случилось с мамой? Что случилось? А что с ней может случиться? ответил Сомс, Иван Зил в ней острый взгляд. Кстати, уронила флёр. Мисье Профон отправляется в маленькое плавание на своей яхте к островам Аттиании. Сомс рассматривал лазу на которой не росло ни единой виноградинки. «Неудачный виноград», — сказал он. «Ко мне приходил молодой Монт. Он просил меня кое о чем касательно тебя». «А? Как он тебе нравится, папа?» «Он... он продукт времени, как вся нынешняя молодежь». «А ты чем был в его возрасте, папа?» Сомс хмуро улыбнулся. Мы занимались делом, а не всякой ерундой, аэропланами, автомобилями, ухаживаниями. А ты никогда не ухаживал. Она избегала смотреть на него, но видела его достаточно хорошо. Бледное лицо его залила краска. Брови, в которых ещё мешалась чернота с сединою, стянулись в одну черту. Для волокитства у меня не было ни времени, ни склонности. Ты, может быть, знал большую страсть? Сомс пристально посмотрел на неё. Да, если хочешь. И ничего хорошего она мне не дала. Он отошёл, шагая вдоль труб водяного отопления. Флёр молча семенила за ним. Расскажи мне об этом, папа. Что тебя может интересовать в таких вещах в твоём возрасте? Она жива? Он кивнул головой и замужем? Да. Мать Джона Форсайда, правда? И она была твоей первой женой? Флёр сказала это по наитию. Несомненно, причиной его сопротивления был страх, как бы дочь не узнала о той давней ране, нанесённой его гордости. Но она сама испугалась своих слов. Этот старый и такой спокойный человек передёрнулся, точно жжёных листом и острая нота боли прозвучала в его голосе. «Кто тебе это сказал?» «Если твоя тетка, Том...» «Для меня невыносимо, когда об этом говорят». «Но, дорогой мой...» — мягко сказала Флер. «Ведь это было так давно?» «Давно или недавно я...» Флер стояла и гладила его руку. «Я всегда старался забыть», — вдруг заговорил он. «Я не хочу, чтобы мне напоминали...» И затем, как будто давая волю давнему и тайному раздражению, он добавил: В наши дни люди этого не понимают. Да, большая страсть. Никто не знает, что это такое. А вот я знаю, сказала Флёр почти шёпотом. Сомс, стоявший к ней спиной, круто обернулся. О чём ты говоришь? Ты ребёнок. Я, может быть, унаследовала это, папа. Как? К её сыну?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 Что должно случиться, от того не уйти? Должно, повторил Сомс. Ты не знаешь, о чём говоришь. Мальчику тоже всё известно. Кровь прилила к её щекам. Нет ещё. Он опять от неё отвернулся и, подняв одно плечо, пристально разглядывал склёпку труп. Мне это крайне противно, сказал он вдруг. Противней быть не может сын того человека. Это это извращение. Флёр почти бессознательно отметила, что он не сказал сын той женщины, и снова заработала интуиция. Значит, призрак той большой страсти ещё таится в уголке его сердца. Она взяла его под руку. Отец Джона совсем больной и дряхлый. Я его видела. Ты Я ездила туда с Джоном. Я видела их обоих. И что же они тебе сказали? Ничего, они были очень вежливы. Ещё бы. Он вернулся к созерцанию скляпки и потом вдруг сказал: "Я должен это обдумать. Вечером мы с тобой поговорим ещё раз". Флёр знала, что сейчас ничего больше не добьётся и тихо вышла, оставив его разглядывать склёпку труп.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 Так что над синевой показался белок. Бедное невинное дитя, сказала она. Это говорит её мать, образец самообладания и здравого смысла. Всё стало страшным. Её отец, её мать, она сама, а только 2 месяца назад, казалось, у них было всё, чего они желали. Она скомкала в руке письмо. Флёр поняла, что реагировать на этот жест нельзя. Не могу ли я чем-нибудь облегчить твою мигрень, мама? Анет отмахнулась головой и пошла дальше, покачивая бёдрами. Какая жестокость, думала Флёр. А я-то радовалась. Противный человек. Чего они тут рискуют, и портят людям жизнь. Маме ему, верно, надоело. Какое он имеет право, чтоб моя мама ему надоела? Какое право?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 покусывали комары. Флёр встала, сорвала ветку шимолости и вошла в дом. Вечер выдался жаркий. Флёр и её мать обе надели тонкие светлые открытые платья. Стол был убран бледными цветами. Флёр поразила, каким всё казалось бледным: лицо отца и плечи матери, и бледная обшивка стен, и бледно-серый бархатистый ковёр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 Сам садкинулся на спинку стула, бледный и терпеливый, как будто решил ничем не выдавать своего волнения. "Слушай", сказал он. "Ты противопоставляешь чувство, которому всего 2 месяца, 2 месяца флёр, тридцатипятилетнему чувству. На что ты надеешься?" "2 месяца? Первое увлечение, каких-нибудь 5-6 встреч." несколько прогулок и бесед, несколько поцелуев против против такого, чего ты и вообразить себе не можешь. Что никто не может вообразить, кто сам не прошёл через это. Образумся флёр. У тебя просто летнее ума помрачение. Флёр растерзала жимолость в мелкие летучие клочки. Ума помрачение у тех, кто позволяет прошлому портить всё. Что нам до прошлого? Ведь это наша жизнь, а не ваша. Сомс поднёс руку к колбу, на котором Флёр увидела вдруг блестящие капли пота. Чьи вы, дети? Чей он сын? Настоящее сцеплено с прошлым, будущее с тем и другим от этого не уйти. Флёр никогда до сих пор не слышала, чтобы её отец философствовал. Как ни сильно было её волнение, она смутилась поставила локти на стол и положила подбородок на ладони. Но папа, обсудим практически. Мы с ним любим друг друга. Денег у нас у обоих много. Нет никаких существенных препятствий, только чувства. Похороним прошлое, папа. Он ответил глубоким вздохом. К тому же, ласково сказала Флёр. Ведь ты не можешь нам помешать. «Может быть», — сказал Сомс, — «если бы все зависело от меня, я и не пытался бы вам мешать. Я знаю, чтобы сохранить твою привязанность, я многое должен сносить. Но в этом случае не все зависит от меня. Я хочу, чтобы ты поняла это, пока не поздно. Если ты будешь думать и впредь, что все должно делаться по-твоему, если поощрять тебя в этом заблуждении...» Чем тяжелее будет потом для тебя удар, когда ты поймёшь, что это не так. Папа, воскликнула Флёр. Помоги мне, ты можешь, я знаю. Сомс испуганно мотнул головой. Я? сказал он горько. Я ведь всё препятствие, так ты, кажется, выразилась. Всё препятствие во мне. В твоих жилах течёт моя кровь. Он встал Все равно жалеть теперь поздно. Но не настаивай на своей прихоти. Будешь потом пенять на себя. Оставь свое безумие, дитя мое. Мое единственное дитя. Флер припала лбом к его плечу. Все ее чувства были в смятении. Но что пользы показывать это ему? Никакого толку. Она оторвалась от него и убежала в сумерки, без ума от горя и гнева, но неубежденная. Всё было в ней неотчётливо и смутно, как тени и контуры в саду, всё, кроме воли к обладанию. Тополь врезался в тёмную щеневу небо, задевая белую звезду. Роса смочила туфли и обдавала прохладой обнажённые плечи. Флёрс спустилась к реке и остановилась, наблюдая лунную дорожку на тёмной воде. Вдруг запах табака защекотал ей ноздри. И вынырнула белая фигура, как будто сотворённая лучами луны. Это стоял над ней своей лодки Майкл Монт в фланелевом костюме. Флёр услышала тонкое шипение его папиросы, погашившей в воде. "Флёр", раздался его голос. "Не будьте жестоки к несчастному. Я так давно вас жду. Зачем? Садитесь в мою лодку. И не подумаю, Почему? Я не русалка. Неужели вы лишены всякой романтики? Не будьте слишком современный Флёр. Он ощутился на тропинке в 3 шагах от неё. Уходите. Флёр. Я люблю вас, Флёр. Флёр коротко рассмеялась. Приходите снова, сказала она, когда я не получу того, чего желаю. Чего же вы желаете? Не скажу. Флёр, сказал Монт, и странно зазвучал его голос. Не издевайтесь надо мной. Даже вивисецируемая собака заслуживает приличного обращения, пока её не зарежут окончательно. Флёр тряхнула головой, но губы её дрожали. А зачем вы меня пугаете? Дайте папиросу. Монт протянул портсигар, поднёс ей спичку и закурил сам. Я не хочу молоть чепуху, сказал он. Но, пожалуйста, вообразите себе всю чепуху, наговорённую всеми влюблёнными от сотворения мира, да ещё приплетите к ней мою собственную чепуху. Благодарю вас, вообразила спокойной ночи. Они стояли с минуту в тени окации, глядя друг другу в лицо, и дым от папирос свивался между ними в воздухе. В этом заезде Майкл Монт без места, так проговорил он. Флёр резко повернула к дому. У веранды она оглянулась. Майкл Монт махал руками над головой. Было видно, как они бьют его по макушке. Потом подают сигналы с залитым лунным светом ветвям цветущей акации. Да До флёр долетел его голос: "Эх, жизнь наша"